Уход поющих людей. Отвод вавилонских прибыли землекопы, работавшие на каналах. Из величественных садов прибыли садовники. С кирпичных и асфальтовых фабрик прибыли покрытые копотью и стопники. А из точных канав возникли уборщики отбросов. Эти пленные евреи привели своих жен и отпрысков, а некоторые привели ослов и овец. Вожди племен Иуда и Вениамина, отцы семейств, Готовили все всесожжение в следующую луну после Тишри. Не таясь, отметили они праздник Кущей. Вожди сосчитали свой народ. Митрода, царский казначей, прибывший из Акбатаны, пересчитал серебряную и золотую посуду, возвращенную из сокровищницы Исагилы старейшинам племен. Шишбацар, князь Иудин, собрал свой народ и его имущество для переселения через западные пустыни. Яков и Гиби, другие еврейские банкиры из биржи и семьи, преуспевшие в Вавилоне, не присоединились к переселению. Они узнали, что оголились горы Иудеи, и великолепие покинуло город Давидов. Более двух поколений прошло с тех пор, как эти евреи из Вавилона построили свои дома и создали свои дела. Дети многих из них не говорили ни на одном языке, кроме вавилонского. К тому же оставались старики – строго хранившие закон Моисея, решившие, как и их отцы, поклоняться своим святыням на Ефрате. Остававшиеся богачи отделили большим количеством серебра направлявшуюся в Иерусалим толпу, состоявшую главным образом из работников. Когда они начали движение через мост улицы Адада, они везли с собой внушительную поклажу на вьючных животных, поскольку повозки не подходили для передвижения через пустыню. Лошадей у них было 736, верблюдов — 435 и мулов — 245. А слов с грузами у них насчитывалось 6720, как определили смотрители у западных ворот. И было среди них 200 поющих мужчин и поющих женщин. С террасы Исагилы Киров-Губару следили за исходом евреев и слушали их пение. Губару доводилось наблюдать процессии, возвращавшиеся в другие храмы со статуями богов в лодках или на повозках. Он видел, как Иштар, отправлявшуюся в Урук, сопровождали через посвященные ей ворота. «Однако у этих иудеев нет изваяний», — задумчиво проговорил он. «И, храм должен быть пуст, разве что какой-нибудь алтарь стоит там, которому они молятся». Губару стареет, — подумал Кир, — но все еще верит, что божественное существо должно обитать в извоянии или, по крайней мере, наделять его какой-то особой собственной силой. Губару организовал настоящую церемонию сопровождения очень старой и безобразной статуи Шушинака назад в его первое жилище в Шушане, откуда его силой вырвал Ашур-Банепал. Несомненные ламиты — А Губару все так же заботливо к ним относился, выделяя их по сравнению с другими народами, были совершенно удовлетворены. Хотя и в отсутствие шушинака ему удавалось жить неплохо, благодаря энергии, всецело преданного своим соплеменникам Губару. «Я никогда не понимал, какой силой обладают различные боги», — признался Кир. «Маги не смогли описать своего Ахуру Мазду, которого они называют господином богов». Вроде бы он так же невидим, как и егово-еврейского народа. А они говорят, будто он присутствует во всех четырех сторонах света. Здесь жрецов Ахуры не замечено. Кир согласился и какое-то время обдумывал новую мысль. Может ли быть единственный господин всех богов, находящийся где-либо вне орбиты Земли, далекий и непостижимый? Кир не мог себе представить, каким должно быть это божество — доброжелательным или злобным? Кто когда-нибудь даст ему имя? И появятся ли маги в Вавилоне? Он просто сказал. Проточную воду реки нужно направить через ров и тот канал, который они называют Кибар. Нава больше внимания уделял укреплению города, чем его благополучию. В том году с каждой луной вид Вавилона изменялся. После ухода армии евреев за реку к своим домам ушли амориты. Арамейцы погнали свои стада на запад. Приморские племена отбыли на плотах из пальмовых деревьев. В то же самое время песцы, хранители вавилонских хроник, записали, что из-за хрустальной горы появились караваны и привезли из финикийских городов Тира и Сидона подарки Киру великому царю. Многочисленные массы людей приходили и уходили, заполняли западно-восточную большую дорогу. Огромная башня была все та же, но город под ней стал оживленной магистралью для движущихся народов. Поскольку обитые и ворота оставались открытыми, стены Мгурбелл и Немиттибелл оказались заброшенными. Никто не замечал, что приближаются еще более значительные перемены. В хрониках это время называли временем значительных волнений. Статуи и народы, покинувшие Вавилон, больше не вернулись. Имена Иштар и Набу произносились гораздо реже. Незаметно для людей эпоха заканчивалась. Империи древнего Семитского Востока исчезли, чтобы больше не возвращаться. Началась новая эра арийцев, греков и персов.